Анжелика Сандер, ты не прав. Я давно уже не та женщина, которую ты встретил в баре много лет назад. Мне на днях стукнет 50, и мои последовательницы скоро начнут мне подпирать в спину очень сильно». Анжелика сидела на кровати в своей любимой позе прижавшись спиной к спинке кровати, поджав одну ногу под выпрямленную другую и откинув голову в бок. В руках длинный стакан с игристым сладким сидром, волосы уложены ровными рядами. И у меня, и у себя в спальне она любила устраиваться именно так, а не иначе, если не прижавшись ко мне всем телом. Когда мы беседовали, рассказывали что-то друг другу, просто делились веселыми или грустными моментами и событиями. Ты не права. Ты осталась столь же сильной и желанной, как и в нашу первую ночь. Я лежал некоторое время рядом с ней, но потом во время разговора подсел к ней, чтобы было удобнее размахивать руками. «Я хорошо это помню и буду помнить всегда». «Возможно». Но ты остался таким же молодым, как и был в нашу первую встречу. А я стала, естественно, стареть. Мы выглядим уже как мать с сыном, а не как любовники. При нашей первой встрече ты был чуть-чуть старше меня. А теперь я всегда даже боялась узнать у тебя, сколько же тебе на самом деле лет. Стать моложе никогда не поздно. Я же тебе говорил. Но я не могу и не хочу по отношению к тебе применять собственную волю. Что-то тебя вынуждать против твоей. Знаешь, самое большое тебе спасибо именно за это. Есть еще за что? Конечно. Ты фактически спас меня с сестрами от гибели или публичного дома. Рано или поздно гвардейцы его верховного святейшества или королевские войска нас бы захватили, и смерть была бы самым желанным исходом. Мы ведь не можем покончить с собой, а гибель в бою не обязательно. А тут ты выплыл откуда-то со своим кораблем на нашем пути. И мы стали единым целым. Да, мы с тобой все эти долгие годы были единым целым. Ну, не только со мной. Вот не надо об этом. Ты же понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. Понимаю. Мы были всегда отличными соратниками, компаньонами, союзниками, да и любовниками замечательными. Что уж греха таить. Я же предлагал тебе... Не криви душой. Когда умер наш король, он не успел соединить нас узами брака, как обещал. А потом с твоим омоложением стало просто неприлично об этом говорить. Молодой король не был связан с нами ни совместно пройденным путем, ни победами и поражениями. Ни чем-то и ни кем-то. Он чужой для нас с тобой, как и мы ему. А ты знаешь, я ведь написал когда-то для этого случая стихи. Бывалый пират, победивший в бою, Я с гордой улыбкой в храме стою. Растегнутый ворот, усталый, босой, И дева прекрасная рядом со мной. Взмахнет поп кодилом, рукой проведет Хор женщин неясно мне что-то споет И станет пред Богом чиста и мила Та дева смеющаяся мне жена Да, красиво, чувственно Жаль, что не получилось у нас с тобой встать вместе к алтарю А хочешь, я сделаю тебя королевой? Нет, не женой короля, а самовластвующей королевой. Ты сама будешь править королевством, как захочешь. Да какая я королева? Я монашка, и монашкой уйду в иной мир. Но ты очень правильно привела монастырь к его расцвету. Держишь его в руках. Это только монастырь. Ведь политикой внутри и вне государства занимался всегда ты сам. А я только присутствовала при этом. Я только поддерживала тебя, но никогда не была инициатором всех тех проделок, которые происходили вокруг тебя. Ты вершил историю, побеждал в битвах, сваливал внутренних и внешних врагов, а потом приходил ко мне и зарывался лицом у меня на груди и засыпал, как дитя. А я сидела, не дыша, чтобы не разбудить, не побеспокоить тебя, берегла твой сон. Тогда есть другое предложение. Давай исчезнем из этого мира. Я даже не спрашиваю, куда ты меня зовешь. Нет, правда. Мы даже можем остаться жить в этом мире. Денег нам с тобой хватит, но о нас никто не будет знать. Да, я не смогу уже стать седобородым старцем рядом с тобой, но я смогу жить рядом с тобой и... Сандер, не говори глупости. Наши пути давно разошлись. «Мы союзники, компаньоны и даже любовники до конца жизни, но не муж и жена. И ты не усидишь на месте». «Хорошо. Давай улетим к звездам. Я знаю такие места в мироздании, где мы сможем честно остаться вечно молодыми. И никто на это даже не обратит внимания. Или будем жить, как на необитаемом острове, и людей не будет вообще. Или, наоборот, будем жить незаметно в толпе людей» которым ни о ком нет дела, и тем более о нас. Представляешь? У нас с тобой будут дети. Вот представь себе. Опять пират стоит под куполами, колокола опять ему звонят. Вечность назад его здесь повенчали, свершив сперва крещение обряд. Прошли с тех пор года и ураганы, остались океаны за спиной, зажили в сердце и на теле раны, В душе впервые воцарил покой И вот опять стоит он перед Богом К великому отцу принес он дочь Пусть Бог хранит девчушку Божьим словом Пират готов ему в этом помочь Одета, как невеста, в белом платье Соска в зубах, улыбка на устах Пусть ангелы с небес ей спустят счастье И крестик принесет успех в делах Какие дети? Остынь! Это давно не обсуждается. Мои дети, вон, монашки-послушницы. Ну, Вы говорится в Писании, что жена должна следовать за своим мужем. Но мы не муж и жена. И потому я не должна следовать за тобой, как по Писанию. Тебя не переубедишь. Я понимаю, мне очень жаль. Я лежал рядом со спящей Анжеликой И меня обуревала грусть. Мы с ней прошли длинный, полный приключений и побед путь. Несколько десятков лет жизни. Но она уходила из моей жизни, как и первая моя семья. Хотя не была моей семьей, а могла бы. Неужели я так и буду по жизни, как наш капитан Рэй? Вечным скитальцем и отшельником среди звезд. Среди миров, созданных нами. Грустно и пока горько. Впрочем, она права. Найти попутчиков и попутчиц на звездном пути не проблема. Создание миров и их наполнение интересное занятие. Или команда Ри. Теперь моя единственная семья. Но не я их привел на корабль. Не я их совет очей и ближайший друг. Значит, это не мои люди. А кто мои? С этими мыслями я и начал засыпать. И снится нам не грохот космодрома? Посмотрим.